Он нервничал. Сильно. Это не значит, что он трясся и утирал скупые мужские слезы. Он просто не смог скрыть, что ему не по себе, а для человека с его опытом это уже много. Увы, для Рины это ничего по-настоящему не меняло. Она замерла перед Грегором, пытаясь понять, что делать, и осознавая, что ничего сделать нельзя. Да, их сейчас разделяет всего пара шагов. Ну и что с того? Как бы активно не тренировалась Рина, Он тренировался точно так же, а от природы он просто сильнее. Он победил бы её, даже если бы был безоружен, но у него ещё и пистолет есть. Он мог бы убить их обоих сразу, однако почему-то этого не сделал, и в его промедлении Рина видела единственную возможность спастись. Свои планы Грегор открывать не спешил. Он позвал… «Кейт!» Врач ответила не сразу, она, видно, спала. Но, выглянув из своей комнаты, она мгновенно заметила раненого. Кейт вскрикнула, бросилась к нему, не обращая внимания на капитана. Хорошо, что хоть кто-то помог. Рина пока даже не решалась посмотреть на Тао. «Но он выживет», — холодно уточнил Грегор. «Да», — рассеянно отозвалась Кейт. «Да, выживет, но нужно действовать срочно. Господи, да что случилось?» «Это вы обсудите позже. Сейчас я расскажу, что произойдет». Капитан перевёл взгляд на Рину. «Ты слышала? Он ранен не смертельно. Кейт не ранена вообще. У них есть шанс спастись. Если сделаешь всё, что нужно, так и будет». «И что же?» Невозмутимо спросила Рина. «Так странно. Она была заложницей. Она зависела от него. Но она же выглядела более уверенной. Рина почему-то совсем не чувствовала страха, только холодную ярость». Она ни на миг не забывала, что прямо сейчас смотрит в глаза убийцы своего мужа. «Мы с тобой отправимся к челноку. Ты активируешь экстренный взлёт. Они останутся здесь и смогут дождаться помощи. На борту я вкалю тебе несложный химический коктейль, который заставит тебя забыть о случившемся. Тебе придётся принять на себя вину. Но это никого не удивит. Зато все вы выживете. Это лучшее, что я могу предложить». Грегор старательно делал вид, что он действительно на их стороне и хочет всех пощадить, и на первый взгляд его план даже выглядел логичным, а после второго уже распадался на части. Психологи мигом определят, помешалась Рина или нет, да и Кейт с Тау молчать не будут. Грегор не забывал об этом, он все прекрасно знал. Он просто не собирался никого оставлять в живых. Ему действительно нужно было, чтобы Рина запустила челнок своим кодом. После такого Грегор сможет заявить, что это она заставила его подняться на борт под дулом пистолета, запустила программу эвакуации, но он убил ее в попытке спастись. Почему все равно улетел? Да потому что программу взлета остановить нельзя. И он точно найдет способ убить Тао и Кейт, когда его самого не будет рядом. У него уже и козел отпущения есть». Взрывное устройство наверняка установлено, и активирует он его с помощью кода Рины. Жена, которая разделила судьбу мужа, любила его так сильно, что скопировала его безумие. Легенда не самая убедительная, но заглотить ее вполне могут. Однако, даже понимая это, Рина все равно согласилась, сделала вид, что поверила, изобразила испуг. Если подыграть ему, он, по крайней мере, не убьет остальных сейчас». Они куда более важны, чем Рина, потому что они действительно хотят выжить. Она надеялась, что Кейт хватит ума заблокировать модуль, когда они уйдут. Сама же она направилась вместе с Грегором в буферную зону, стянула одежду, взяла свой скафандр. Она видела, как капитан пристально наблюдает за ней, явно ожидая вопросов. Тут ведь много их наберется. Кто его нанял? Сколько заплатили? Как он мог предать своих? Как мог убить?» Но Рине было всё равно. Её совершенно не интересовали мотивы или то, кто ему заплатил. Корпораций, желавших получить эту информацию, на самом деле хватало. Ей важно было только одно — он убил Илью. Отнял у неё. Уничтожил действительно хороших людей ради собственных желаний. Этому нет оправдания. И прощения тоже нет поэтому она напала на него, едва не отошли от модуля. Он такого не ожидал. Грегор уже поверил, что она смирилась и надеется сохранить жизнь. Арина чуть отстала от него, потом навалилась всем весом, попыталась отнять оружие, но он удержал. Да, он упал, однако подмял пистолет под себя, без труда разгадав ее намерения. Рина не могла драться с ним и дальше. И не только потому, что эффект неожиданности уже сработал. Просто датчики скафандра предупреждали — Приближается радиоактивная волна. Не следовало выходить. Но Грегор то ли забыл об этом, то ли использовал как очередное прикрытие. Нужно было бежать. Ирина побежала. Если бы она хотела спастись, она бы бросилась обратно к жилому модулю. Кейт наверняка пустила бы её. А толку? Даже если Грегор не взорвёт их, они долго не продержатся. Да и потом месть интересовала её куда больше, чем жизнь. «Не нужно так» покачал головой Илья, снова стоящий рядом с ней. «Ты знаешь, что я этого не хотел бы». «Я знаю», — процедила сквозь сжатые зубы Рина, с трудом поднимаясь на ноги. «Прости. Но на этот раз мои желания мне важнее». Она побежала к рабочему модулю, хотя это было не слишком похоже на бег. Она двигалась с максимальной скоростью, которую позволял громоздкий скафандр, не жалела себя и всё равно опоздала. Но это не страшно. Она знала, что опоздает, что Грегор выстрелит, и она не сумеет уклониться. Рина просто увеличивала расстояние между ними, чтобы сделать попадание из лазерного пистолета не таким разрушительным. Лишь поэтому выстрел не убил её. Всё равно обжёг, ослепил болью. Скафандр, конечно, пробил, но это не критично. Система была способна восстановить изоляцию. Ненадолго, так ведь надолго и не нужно». Для Рины значение имело лишь то, что она не потеряла сознание и способна двигаться. Значит, она проживет достаточно, чтобы справиться. Она понимала, что Грегор не станет ее преследовать. Он тоже знает про волну, он не будет рисковать. Рине не нужно было оборачиваться, чтобы убедиться. Он бежит к челноку, но это ничего, быстро не войдет, нужно и добраться, и снять блокировку, она справится быстрее, должна. В рабочем модуле она уже привычным движением скинула скафандр, скользнула в капсулу. Боль была сумасшедшей, и тесное помещение мгновенно заполнилось запахом обожжённой плоти, но Рина заставила себя отстраниться от этого. «Это не она. Это просто… так». Когда она подключилась к элементам контроля, система предупредила её. «Оператор тяжело ранен, управление дроном нежелательно». Рина уже знала, как отключить это предупреждение. Саври подчинился ей мгновенно. Он, в отличие от ее собственного тела, ранен не был, он сохранил свободу движения, и он, как заждавшийся своего часа охотничий пес, рванул Грегору. Теперь не только Рина наблюдала за ним, Илья тоже смотрел. Он вроде как не мог поместиться в капсуле, рассчитанной на одного человека, и все равно лежал рядом, обнимал свою вдову, успокаивал, только это и имело значение. Грегор заметил угрозу издалека. Он потому еще и не добрался до челнока, слишком часто отвлекался и оборачивался. Был бы поспокойнее, понял бы, что сам себе оказал дурную услугу, а так нервы подвели. Увидев мучавшегося к нему робота, он выстрелил почти сразу и промазал. Он не удивился, выстрелил снова и опять мимо. И прицелиться в скафандре сложно, и робот — это не беспомощная девушка, справляющаяся с грандиозным весом. Рине все равно было тяжело подводил не дрон, подводило тело. Боль постепенно усиливалась, расползалась. Не то, что двигаться, дышать мешало, и как бы Рина ни старалась её игнорировать, получалось всё хуже. Кровь, прорывающаяся откуда-то изнутри, ручьями стекала по подбородку. В какой-то момент она готова была сдаться. Верить, что ради высших целей ты легко выдержишь страдания тела, можно лишь когда у тебя ничего не болит, а когда в глазах темнеет, Когда вены будто наполняются раскалённой лавой, всё становится неважным, ненужным. Зачем это? Почему бы не уступить, не мучить себя, предоставить другим шанс спасаться самим, принять наконец конец и может снова увидеть Илью? Но если снова получится увидеть Илью, что она ему скажет? Что отпустила убийцу, потому что устала и ей больно? Илья бы простил её, а она себя. Нет. Чтобы вернуть хоть немного сил, Рина снова запустила ту самую запись, которую сделала под водой. Так громко, как могла. Хотела только для себя, просто чтобы слышать родной голос. Из-за боли запуталась в настройках, и звук действительно был, но, похоже, и сигнал пошел на все ретрансляторы. Неважно. Вспыхнувшие лучи отвлекли Грегора, позволили подобраться к нему. Робот ударил без сомнений. У него, управляемого человеком, не было никаких ограничений при нападении. Сначала выбил из рук капитана пистолет, потом оттолкнул самого Грегора подальше от челнока. Убить не мог. Не из-за милосердия. Просто он для этого не предназначался. Скафандр обеспечивал человеку отличную защиту, пробить которую не так просто. Поэтому Рина лишь отталкивала его дальше. Зрение стало совсем мутным, в ушах пульсировала кровь, заглушавшая даже голос Ильи. Она задыхалась, захлёбывалась горячим, вязким. Она знала, что времени у неё мало, так мало. Она не была уверена, что её план сработает, но на другой не осталось ни времени, ни сил. Она столкнула Грегора в прорубь, понадеялась, что он застрянет там, не выберется. Что ещё и оставалось. Но он даже не упал. Поддавшись атаке дрона, он слетел с края, однако воды так и не достиг. Она скрывалась под пустой и тонкой, но полностью затянувшей океан льдиной. Через камеры Рина видела, как Грегор, сначала перепугавшийся, рассмеялся. Потом услышала его голос. «Ну и чего ты добивалась своими играми, сука слабоумная? Я бы выбрался в любом случае, а по льду еще и проще будет». И просто так я уже не улечу. Я гарантирую, что от вас троих и следа не останется. А ты получишь на земле такую же славу, как твой муж. Ну что, будут красивые последние слова?» «Всего три», — глухо отозвалась Рина. «Это не лёд». Грегор и сам понял бы правду, если бы не поддался страху. Прорубь никогда не замерзала в перерывах между сменами. С чего бы этому происходить теперь? Впрочем, ошибка капитана оказалась не так уж велика. Он просто не знал, что на Европе возможны и другие варианты. Теперь вот узнал. Едва он попытался двинуться, как пелена, растянувшаяся на воде, полыхнула неоновым сиянием и обернулась вокруг него. Она, приплывшая на невольный, случайно запущенный зов Рины, сначала была настроена мирно. Но Грегор вроде как сам напал на нее, И она показала, что далеко не беспомощна. Рина ожидала, что существо его раздавит, а оно его растворило. Чем бы оно ни было, оно оказалось способно выделять вещество, уничтожающее, даже идеальную защиту скафандра. Теперь Рина понимала, почему оплавился металл Европы-3 и куда делись тела. Она просто запрещала себе думать об этом. Да, оно вряд ли раньше убивало людей, и вряд ли выбиралась на поверхность, лёд на Европе оставался сплошным. Но пришли дети Земли и принесли с собой перемены, теперь уже по-прежнему не будет. Рина ещё долго слышала в наушниках крики. Могла бы отключить их, но не стала, хотя и злорадства не чувствовала. Она просто ждала тишины, потому что только тишина была способна поставить точку. Ну а потом крики затихли, резко и болезненно. Существо вместе со своей добычей скользнуло в чёрную воду, и наступил покой. Рина больше не хотела сопротивляться. Ничего не хотела. Она повернулась к Илье, обняла его в ответ и тихо сказала, «Я знаю, ты не хотел бы для меня такого финала. А я хотела. Несмотря на все глупости, которые я наговорила тебе перед вылетом, Я всегда хотела только одного — просто остаться с тобой. Илья не ответил. Он улыбался ей, оставался с ней до конца и всё прощал. Это она знала наверняка.